Глава седьмая Пронизанный отвесными лучами солнца лес, густой запах сосновой смолы, хвои, цветущих трав, заброшенная грунтовая дорога, по которой, похоже, давно никто не проезжал, все создавало ощущение ленивого, дремотного покоя, и Воронцов на какое-то время этому ощущению поддался. Поэтому... Когда из-за вершин мачтовых сосен вдруг беззвучно выметнулись и пошли на бреющем полете вдоль просеки два желтых с черными консолями крыльев и коками винтов мистер мистершмитта, он на мгновение замешкался, и лишь строчка пылевых фонтанчиков, косо резанувших дорогу в нескольких шагах, заставила его броситься на песок и откатиться к обочине в колючие заросли кустарника. Ударил по ушам сдвоенный грохот моторов, сквозь который едва слышен был пулеметный треск, и пара исчезла, словно ее и не было. Воронцов полежал еще секунд десять, вывернув голову и глядя в сияющее небо. Немцы не возвращались. Да и нужен он им, одинокий, едва различимый с высоты человек в зеленой форме. Так, для забавы, нажали на спуск. Не пожалели десятка патронов и полетели дальше по своим фашистским делам. Чего-чего от -чего, цели им сейчас хватает. Не в воздухе, где практически нет сейчас русской авиации, а именно на земле. Он поднялся, отряхивая бриджи и гимнастерку, выругался сквозь зубы, зябко передернул плечами. Пройдя он еще метра три, и лежал бы сейчас изорванной пулями на всеми забытой дороге, на быстро впитывающем кровь песке, и вся его эпопея на том и закончилась бы. Впрочем, у него еще все впереди. Воронцов отошел чуть в сторону, где под низко нависшими ветвями стоял его броневичок с открытой дверцей. Сел на подножку, закурил длинную, еще довоенную папиросу «Северная Пальмира». «Ладно, не вибрируй», — сказал он сам себе вслух. «Всего и делов-то сутки другие продержаться. Так что покурим и вперед». Но отпуск, конечно, получается своеобразный. А начинался совершенно банально. Воронцов вдруг насторожился. С дороги послышались голоса. Он встал и потянул сиденье автомат. Утром этого дня 14 немецких моторизованных дивизий нанесли внезапный удар по измотанным в предыдущих, непрекращающихся от самой границы боях, войскам Юго-Западного фронта. Прорвали оборону южнее Новоград-Волынского и устремились вперед по расходящимся направлениям, отрезая от основных войск фронта несколько наших корпусов. Наступали немцы сравнительно узкими клинями, и тот район, где высадился Воронцов, оказался своего рода ничейной зоной. Наши части, разрозненные и потерявшие управление, начали отход, пытаясь прорваться из окружения. Кто к Коростеньскому укрепрайону, а кто на Киев. Немецкие пехотные дивизии, догоняя ударную группировку, в этот район еще не подошли. Да и двигались они только по основным магистралям, пока не отвлекаясь на выполнение второстепенных для них задач. Ориентируясь по карте, Воронцов определил, что очутился почти на 70 километров юго-восточнее того места, где должен был появиться контейнер. Сработал принцип неопределенности, не позволяющий с абсолютной точностью обеспечить совпадение по месту и по времени. Но это как раз Воронцова не очень огорчило. Километры можно проехать за несколько часов. Хуже, если бы он опоздал. И даже то, что придется двигаться вглубь захваченной врагом территории, его не смущало. Вот оказаться по другую сторону линии фронта он бы не хотел.